Семинарское образование, где углубленно изучали теологию и философию, было равнозначно курсу колледжа. Потом последовали еще три года, богословских занятий венцом которых стала ученая степень. В 25 и 26 лет, соответственно, отец Малколм Эйнсли и отец Рассел Шелдон были назначены младшими приходскими священниками. Малкулму досталась церковь святого Августина в Поттстауне, штат Пенсильвания, а Расселу, святого Петра, в Ридинге. Оба прихода относились к одной епархии и располагались всего в 30 километрах друг от друга. «Мы будем видеться с тобой через день», — весело предположил Эйнсли. Рассел тоже не сомневался в этом. «За семь лет учебы узы их дружбы — не раз подвергались испытаниям, но они стали оттого менее прочными. Жизнь не оправдала ожиданий. Обоим пришлось слишком много работать. Нехватка католических священников в Соединенных Штатах Америки, как и по всему миру, становилась все более острой. Они встречались редко. Только через несколько лет по-настоящему кризисная ситуация — Снова сблизила их. «Вот так примерно я и стал священником», — сказал Эйнсли молодому попутчику. Несколько минут назад их сине белый автомобиль пересек Джексонвилл, и на горизонте уже проступили очертания построек аэропорта. «А как тогда получилось, что вы вышли из церкви и стали полицейским?» — спросил Хорхе. — Это несложно, — ответил Эйнсли, — просто я утратил веру. — А как вы могли перестать верить? — не унимался Хорхи. — Вот это уже сложный вопрос, — рассмеялся Эйнсли. — А я могу опоздать на самолет. Глава четвертая — Нет, я все равно не верю, — сказал Лео Ньюболт. Негодяй просто решил, видимо, посмеяться над нами. — подбросил пару глупых вещиц вместо улик, чтобы заморочить нам головы и сбиться следа. Такой оказалась реакция лейтенанта, когда Эйнсли позвонил ему из здания аэровокзала в Джексонвилле и сообщил, что Дойл признался в убийстве 14 человек, но отрицал свою причастность к убийству комиссара Эрнста и его жены эленор «Слишком многое свидетельствует против Дойла», — продолжал Ньюболт. «Почти все детали убийства Эрнстов совпадают с подробностями других убийств. А ведь мы их не разглашали. Никто, кроме самого Дойла, не мог знать о них. Да-да, я наслышан о твоих сомнениях, Малколм. Ты же знаешь, я всегда прислушивался к твоему мнению». «Но на этот раз, по-моему, ты заблуждаешься!» Эйнсли словно обуял дух противоречия. «А чертов кролик, что был оставлен в доме Эрнстов?» «Он никак не вяжется!» «Все остальное было из апокалипсиса!» «А кролик...» «Нет, здесь что-то не то!» «Признайся, больше ты ничем не располагаешь!» напомнил нь верно да со вздохом согласился ээйэнссли тогда вот что как вернешься займись проверкой дела этих ну новые для нас фамилия и к и таммпы правильно и убийством Эсперанса тоже но только много времени я тебе не дам потому что на нас повисли еще две головоломки мы просто задыхаемся и если на чистоту Для меня дело Эрнстов закрыт А как быть с записью признания Дойла? Отправить срочной почтой из Торонто? Нет, привезешь кассету сам. Мы перепишем с неё копии и расшифруем, а потом уж решим, как быть дальше. Желаю приятно провести время с семьей, Малколм. Ты заслужил передышку. Эйнсли приехал намного раньше вылета рейса авиакомпании «Дельта» в Атланту, которая была связующим звеном на пути в Торонто. Самолет взлетел полупустым и... О блаженство!